Часть вторая. Взлет и падение. Гарри Николас ехал на автомобиле к своей цели. Его выбор пал на небольшой частный банк Big Money. Днем он съездил туда и под видом обычного вкладчика узнал, где расположен главный сейф. Теперь добраться до его содержимого не составляло труда. Гарри купил различное оборудование, начиная с видеокамер приборов ночного видения и заканчивая газовыми лимонками и парализующими дубинками. Он снял номер со своей машины, а также покрыл ее специальным огнеупорным черным чехлом. Позаботился он о безопасности, прикрепил бронещитки и вставил пуленепробиваемые стекла, а на себя он надел бронежилет, шлем и несгораемый плащ. Во всеоружии Николас мчался вперед, готовый преодолеть любые препятствия. Перед банком он переключил фары на инфракрасный свет и надел очки, позволяющие видеть в этом спектре. Машина остановилась у стены как раз в том месте, где находился сейф. Отлично, подумал Гарри, теперь сделаем их слепыми. Поочередно он мысленно заложил управляемые бомбы во все ближайшие источники света, в уличные фонари и лампы в домах. Но все эти бомбочки были поистине микроскопическими по сравнению с зарядом, заложенным в стену банка. Пора. Подумал Николас и послал мысленный сигнал. Сотни микроскопических взрывов были заглушены одним большим взрывом стены. После яркой вспышки наступила темнота. Но Гарри был готов к этому, а прибор ночного видения и инфракрасная подсветка фар... позволяли ему хорошо ориентироваться. Он быстро выскочил из машины и подбежал к пробоине в стене. Прямо за ней он различил стальную стенку сейфа. Гарри понял, что не ошибся, и в ту же секунду заложил туда бомбу. Затем отскочил за машину и снова послал мысленную команду. Когда Гарри забежал в сейф, послышались крики охранников, а на асфальте замелькали лучи фонариков. Наконец-то чухались. злорадно подумал Николас, «И за что вам только платят?». После этих мыслей ему стало как-то не по себе, словно что-то чужое прикасалось к его мозгу и потихоньку, но настойчиво внедрялось в него, постепенно начиная диктовать свою волю. Не обращая внимания на дрожь в руках, он складывал деньги в сумку. Прежде чем выйти, Гарри на всякий случай прихватил два золотых слитка, а также кинул наружу пару дымовых гранат. У дыры он буквально столкнулся с охранником. Тот был немного обескуражен, но дуло черного пистолета твердо смотрело в грудь Николаса. Охранник закричал. «Стоять! Руки вверх! Стреляю без предупреждения! Ребята, он здесь!» Дым был густой, и другие охранники явно его не видели. Необходимо избавиться от этого сторожа с пистолетом как можно быстрее. Но как? Гарри, растерявшись, позабыл обо всем, что у него было припасено на этот случай. И в этот момент что-то чужое сделало рывок и проникло глубоко в его мозг. Николас явственно прочитал чужие мысли. «Взорви его! Убей! Нет времени на раздумья!» «Нет!» Мысленно закричал Гарри и попытался заблокировать чужака, пытающегося управлять его сознанием. Надо быстро что-то сделать самому, а то оно вынудит меня убить этого человека. Что же делать? Его пистолет. Пистолет! Надо взорвать пистолет! Стараясь не причинить вреда охраннику, он взорвал пистолет. Человек дико закричал и упал на землю. Видимо, рука все же пострадала. О, боже, что я наделал? «Он же ни в чем не виноват, это его работа!» Подумал Гарри, борясь с желанием бросить все и извиниться перед охранником. Послышались выстрелы. Николас бросился к машине. Несколько пуль ударило по двери, когда он ее закрывал. Гарри резко надавил на газ. Раненый охранник продолжал кричать. Мимо промчались полицейские машины, едущие к банку. Машина Гарри... не сильно выделялась среди других автомобилей, особенно ночью. Он облегченно вздохнул, и в ту же секунду вновь послышался вой сирен. Полицейские гнались за ним. Наверное, охранники сообщили, куда и на какой машине он отправился. «Придется взрывать колеса, иначе не уйти», — решил Николас, и в ту же секунду его обогнала чья-то машина, едущая с бешеной скоростью. Через несколько метров автомобиль свернул вправо. «А это еще кто?» Удивился Гарри, но это чувство не шло ни в какое сравнение с тем, что он испытал, увидев, как вся свора полицейских машин свернула вслед за неизвестным лихачом. От изумления Николас даже остановил машину. Выходит, гнались не за ним? А может, они просто перепутали его с тем человеком? Что бы там ни было, это больше не волновало Гарри Николаса. Потому что он победил. Победил неудачи. Рядом лежала сумка с деньгами. Награда за первую победу. Ему повезло. И теперь так будет всегда. Он верил в это. Гарри завел машину в гараж, спрятал деньги и переоделся. Работу он решил пока не бросать, чтобы не вызывать лишних подозрений. Поэтому, перекусив, он лег спать. Завтра рабочий день. Утром Даллас узнал об ограблении банка Бигмани и сразу же заинтересовался этим делом. Насколько я понял, работал какой-то психопат-подрывник, но свое дело он знает, сказал Сергей и отхлебнул кофе. Говоришь, он как-то пробил здоровенную дыру в банке. и как-то изуродовал пистолет охранника, за заодно его руку, не сделав при этом ни единого выстрела, это еще не все. Он повзрывал почти все фонари в округе, а в близлежащих домах полопались почти все лампочки. Что говорят эксперты? Насколько я понял, с лампами они вообще ничего не поняли. А насчет остального, вот доклад с результатами экспертизы. Он протянул Далусу две папки. Интересно. «Кстати, тут еще экспертиза обломков телефона, который взорвался в Национальном банке». «Ну, конечно, помню. Надо посмотреть». Билл стал быстро читать содержимое первой папки. После прочтения его лицо приняло вид еще более удивленный и озадаченный. «Ты только послушай». «Использовано неизвестное взрывчатое вещество, определить его состав не удалось». Судя по осколкам, взрыв произошел внутри корпуса телефона, но никаких следов взрывчатого вещества не обнаружено. Объект словно разорвало горячим воздухом. Слышал? Я же говорил, что здесь что-то нечисто, и этот Гарри знает, что именно. Может, этот взрыв совершен секретным оружием, а метеорит наверняка как-то связан с этим? Ну, конечно... Сейчас ты снова будешь обвинять русских. Да забудь ты о них. Сейчас я скорее поверю в инопланетян, чем в секретное оружие врага. Лучше почитай другой отчет. Ладно, но я это дело так не оставлю. Билл открыл вторую папку и стал читать. Прошла минута. «Сергей!» — крикнул Даллас и вскочил со стула. «Ты это должен прочитать сам!» Он ткнул пальцем в текст экспертизы. «Что там? Читай, читай!» Серов быстро прочитал и присвистнул от удивления. «Да, странное дело. Может, ты скажешь, что это совпадение?» «Сомневаюсь. Но что же это? Кто взрывает стены и телефоны неизвестной науки взрывчаткой, да еще и банки грабит?» «Да уж на инопланетян не похоже. И...» «И на русских тоже», — отрезал Сергей. «Банки, банки, банки...» «Нужно все-таки поговорить с этим Гарри». «Что ты к нему прицепился? Он же сам пострадавший. Сам посуди. Что-то упало на его дом и чуть все не сожгло. Может быть, он все же что-то видел, а те, кто за этим стоит, решили его припугнуть, чтобы он помалкивал, взорвав телефон». «Он боится и поэтому ничего тебе не сказал». Ну так надо защиту пообещать. Или припугнуть. Мне почему-то кажется, что он не просто свидетель. Подожди пару дней. Если ты сейчас начнешь его допрашивать, будет только хуже. Может он подумает и сам расскажет обо всем. Подожди. Ты прав. Кстати, надо бы проверить всех специалистов по взрывчатке. Как судимых, так и несудимых. Может быть, банк ограбил просто какой-то гениальный преступник? Мы должны учесть все. За три дня Гарри совершил еще два ограбления в различных районах штата. В основном все складывалось хорошо. Лишь однажды ему пришлось удирать от погони и использовать свой талант, чтобы взорвать колеса преследователей. Никто его не узнал и не подозревал, кроме... Кроме Далласа, Николас чувствовал, что инспектор что-то имеет против него. Иначе он не пришел бы во второй раз задать несколько вопросов. Теперь Гарри не стал говорить, что ничего не видел. Он соврал, сказав, что видел какое-то облачко, которое вылетело в его окно. Инспектор спросил его, почему же он сразу не сказал об этом. И тогда Николас наболтал ему про записку, в которой ему якобы угрожали смертью, если он что-нибудь расскажет. А потом еще взорвали телефон. В общем, Гарри надеялся, что коп ему поверит. И хотя бы на время оставит в покое. Каждый день Николас просматривал газеты и слушал местные новости. Судя по всему, он стал сенсацией номер один. Журналисты выдвигали одну гипотезу за другой. Печатались сообщения очевидцев, видевшей, как Гарри летает и взрывает пальцем фонари. А кто-то рассказал, что грабитель банков изнасиловал его жену и ограбил его дом. Каждая газета давала свою версию каждого ограбления. Но в одном они сходились. Все называли Николаса Бомбарменом. Когда Гарри прочитал первую статью, в которой его назвали этим именем, он подумал. А что, неплохо звучит. Бомбермен. Где-то я уже это слышал. Ну да, это же любимая игра Пола. Что там за игра? Кажется, какой-то человечек в скафандре взрывает стены разных монстров. Значит, это имя мне вполне подходит. Вот Пола девица, если узнает, что его папа Бомбермен. Как же я по ним соскучился. Совсем забыл. Они же сегодня приезжают, надо срочно ехать их встречать. Через час Гарри приехал в аэропорт. По какой-то причине самолет задержался, и он проторчал там больше часу и весь изнервничался. Но зато, когда он увидел жену и детей, его радости не было предела. Весело смеясь и болтая обо всем на свете, они приехали домой и устроили праздничный ужин. В суматохе Гарри совершенно забыл о несчастном случае с Джоном, и только за столом он заметил гипс на руке сына. «Ну что, лыжник?» Ласково обратился он к сыну. «Как же это тебя угораздило! Может расскажешь, какой рекорд собирался побить?» Джон засмеялся и ответил. «Я просто хотел найти крутой спуск с горы, чтобы дух захватывало! Я думал, если найду, меня похвалят, а потом там все кататься будут!» Как же ты еще все-таки глупенький!» Он потрепал Джона по голове и повернулся к полу. «Ну, с этим понятно!» Он экспедиции исследовательские проводил А ты что делал, Пол? Просто отдыхал Да ты же его знаешь, вмешалась Молли Он же дня без компьютерных игр прожить не может Он там только искал, где бы поиграть Да еще компакт-диски новые покупал Все засмеялись А Пол, изобразив из себя обиженного, сказал Вы ничего не понимаете Игры это больше, чем другая реальность А впрочем, вы и не поймете Он замолчал и неожиданно повеселевшим голосом добавил: А я продолжение бомбармена купил. Отличная вещь. Бомбермена, говоришь? Гарри попытался не выдать своего волнения: Это где человек все взрывает? Да, только здесь намного интереснее. Он показал пальцем на неизвестно откуда взявшийся компакт-диск. Тут полно всяких прибамбасов и новых уровней, а еще виртуальная графика. Отличная вещь, повторил Пол. «Верю, верю!» – сдался Николас. «Позови меня, когда будешь играть. Интересно посмотреть». «Ладно, пап. «Пока вы болтаете, все остынет», – сказала Молли. «Давайте есть». «С удовольствием!» – ответил Гарри и набросился на еду. После ужина Пол выполнил обещание и позвал отца смотреть игру. «Думаю, тебе будет интересно почитать». Гарри положил перед сыном стопку газет. «Что там?» «Твой бомбармен» – воплотился в реальность. Ты шутишь? Нет, сам почитай. Он ткнул пальцем в заголовок. Бомбермен. Кто он? Он тут на весь от шума надел. Какие шутки? Ух ты! Надо почитать. Ну ладно, пап, посмотри игру. Никола с краем глаза смотрел на монитор, а мысли его были заняты другим. Как я им все расскажу? А что если они отвернутся от меня? Действительно. Каково будет детям, если нам придется уехать из страны? Но ведь я обеспечил их деньгами на всю жизнь. Еще одно ограбление я обеспечу деньгами своих внуков. Может остановиться, пока не поймали. Впрочем, какая разница, они и так могут меня вычислить. И одно ограбление ничего не изменит. Решено. Сегодня же расскажу обо всем моле. А ночью совершу последнее ограбление. А что делать с этой штукой в голове? Что, если она победит меня и заставит взрывать всех подряд? Нет, этому не бывать. Гарри похвалил игру и пошел в гараж, чтобы подготовиться к ночному ограблению. Цель для очередного налета он выбрал еще вчера. Это банк Гровер. Один из ближайших неограбленных им банков. Гарри не хотел далеко ездить. Перед сном Никола зашел в ванную принять душ и случайно заметил на животе что-то вроде серебристого мха. Он пульсировал. Что за чертовщина? Это явно связано с тем облачком. Он попытался отодрать неизвестный предмет или существо, но пальцы, словно проходили сквозь него, не помогла и вода. Это происшествие серьезно напугало Гарри. И он решил, что пора что-то делать с чужаком. Но вот только что, он не знал. «Ладно, завтра разберусь. А сейчас главное удачно ограбить банк», — подумал он и пошел в спальню. Ночью он все рассказал жене. Она долго плакала и ругала его за глупость. Потом сказала, что простит его, но попросила прекратить ограбление. «Мне кажется», — говорила она, — «Нам всегда хватало денег, и теперь хватит с лихвой! Зачем тебе еще?» Гарри рассказал ей о своих мечтах, о том, как ему надоело прислуживать богатым и терпеть несправедливость. С трудом он уговорил Молли, чтобы она отпустила его на это последнее ограбление. Билл рассматривал карту преступлений Гарри. «Все ограбления совершены на территории штата, и все недалеко от нашего города. Здесь нет никакой последовательности, но вполне логично предположить, что следующей его целью будет банк в этом районе», – сказал Даллас Серову и ткнул пальцем в карту. «Ты хочешь устроить засаду? Но в каком банке?» «Все просто». Я выберу на удачу три банка, удобных для ограбления такому подрывнику, как наш бомбармен, спрячу внутри и снаружи людей и... что и? Ну, на этот случай, если он такой сверхъестественный, как все говорят, мы заложим радиоуправляемые бомбы с усыпляющим газом и другие ловушки, чтобы он попался на 100%. Такие затраты? А если ты ошибаешься, и он не ограбит ни один из этих банков? Может, он вообще убрался из штата, чтобы не рисковать? Он может и повести. Пожалуй, я рискну. Через час он изучил все ближайшие банки. Просматривая данные по последнему, он подумал: сколько же у нас здесь банков? Это ж надо как не повезло. Именно в последние 10 лет банки стали расти как грибы, а охранять их совсем разучились. Еще бы ограбление банка это речайшая вещь. Сенсация можно сказать. Было бы их поменьше легче бы было его поймать. Ну что, надо выбирать. Даллас выбрал три не слишком процветающих банка, а значит с плохой охраной. То, что надо, бомбармен. К вечеру все три засады были готовы. Вышло даже лучше, чем он ожидал. Ему удалось уговорить ребят из ФБР провести совместную операцию по захвату опасного преступника. А в это время Гарри проводил время с семьей и замышлял последнее ограбление, ничего не зная о ловушке. Николас быстро добрался до банка и стал действовать по заранее намеченному плану. Блестяще совершив отвлекающий маневр, чтобы сбить охранника с толку, он добрался до содержимого сейфа. Тут неизвестно откуда появился охранник. Пройдя через домовую завесу, он заметил Гарри и направил на него свой пистолет. Но в этот раз Николас действовал быстро. Через секунду дымящийся пистолет валялся на земле. Но это не остановило охранника. Тот двинулся на него, вооружившись парализующей дубинкой, а из дыма стали появляться другие люди, вооруженные пистолетами и автоматами. Они были в противогазах и специальных очках, позволяющих видеть в дыму. Николас отскочил от дыры в сейфе и прижался к стенке. «Это не охранники», — подумал он. «Это засада! Что делать?» И в этот момент в его голове с небывалой силой Пронеслись приказы чужака Убей их! Сорви! Иначе погибнешь сам Повинуясь чужой воли, Гарри приготовился устроить Грандиозный взрыв Но его отвлек Чей-то знакомый голос усиленный громкоговорителем Сдавайся! Ты окружен! В случае неповиновения Мы уничтожим тебя! Тебе не уйти! Этот голос вывел Николаса из оцепенения, и ему удалось сбросить с себя чужую волю. Нет, я не буду их убивать. Есть другой выход. Он решил пробить себе выход с другой стороны банка, а также устроить пару отвлекающих взрывов и кинуть все дымовые и световые лимонки. Гарри выглянул в дыру. Полицейские стояли совсем близко. Ну что, устроим им светопредставление? Подумал он и вынул лимонки. Но кинуть их не успел. Сработали расставленные Далласом газовые мины. Николас рухнул на землю, не успев ничего предпринять.